Компания Рогожина была почти в том же самом составе, как и Давича утром. Прибавился только какой-то беспутный старичишка, в свое время бывший редактором какой-то забулдыжной обличительной газетки, и про которого шел анекдот, что он заложил и пропил свои вставные на золоте зубы. И один отставной подпоручик, решительный соперник и конкурент по ремеслу и по назначению утреннему господину с кулаками, и совершенно никому из рогоженцев неизвестный, но подобранный на улице на солнечной стороне Невского проспекта, где он останавливал прохожих и слогом Марлинского просил вспоможения, под коварным предлогом, что он сам по пятнадцати целковых давал в свое время просителям. Оба конкурента тотчас же отнеслись друг к другу враждебно. Давешний господин с кулаками после приема в компанию просителя считал себя даже обиженным, и, будучи молчалив от природы, только рычал иногда, как медведь, и с глубоким презрением смотрел на заискивание и заигрывание с ним просителя, оказавшегося человеком светским и политичным. С виду подпоручик обещал брать в деле более ловкостью и изворотливостью, чем силой, Да и ростом был пониже кулачного господина. Деликатно, не вступая в явный спор, но ужасно хвастаясь, он несколько раз уже намекнул о преимуществах английского бокса. Одним словом, оказался чистейшим западником. Кулачный господин при слове «бокс» только презрительно и обидчиво улыбался. Из своей стороны, не удостоивая соперника явного прения, Показывал иногда молча, как бы невзначай, или лучше сказать, выдвигал иногда на вид одну совершенно национальную вещь. Огромный кулак, жилистый, узловатый, обросший каким-то рыжим пухом. И всем становилось ясно, что если эта глубоко национальная вещь опустится без промаху на предмет, то действительно только мокренько станет. В высшей степени готовых, опять-таки, никого из них не было, как и Давича вследствие стараний самого Рогожина, имевшего целый день в виду свой визит к Настасье Филипповне. Сам же он почти совсем успел отрезвиться, но зато чуть не одурел от всех вынесенных им впечатлений в этот безобразный и ни на что не похожий день из всей его жизни. Одно только оставалось у него постоянно в виду, в памяти и в сердце, каждую минуту, в каждое мгновение. Для этого одного... Он провел все время, с пяти часов пополудни вплоть до одиннадцати, в бесконечной тоске и тревоге, возясь с киндерами и бискупами, которые тоже чуть с ума не сошли, мечась, как угорелые по его надобности. И однако все-таки сто тысяч ходячими деньгами, о которых мимолетно насмешливо и совершенно неясно намекнула Настасья Филипповна, успели составиться. За проценты, о которых даже сам бискуп из стыдливости разговаривал с киндером не вслух, а только шепотом. Как и Давича, Рогожин выступал впереди всех, остальные подвигались за ним, хотя и с полным сознанием своих преимуществ, но все-таки несколько труся. Главное, и бог знает от чего трусили они Настаси Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. Издумавших так, был, между прочим, и Щеголь и победитель сердец Залежев, но другие, преимущественно кулачные господины, хотя и не вслух, но в сердце своем, относились к Настасье Филипповне с глубочайшим презрением и даже с ненавистью, и шли к ней, как на саду. Но великолепное убранство первых двух комнат, неслыханные и невиданные ими вещи, редкая мебель картины, огромная статуя Венеры, Все это произвело на них неотразимое впечатление, почтение и чуть ли даже не страха. Это не помешало, конечно, им всем мало-помалу и с нахальным любопытством, несмотря на страх, протесниться вслед за Рогожином в гостиную. Но когда кулачный господин, проситель и некоторые другие заметили в числе гостей генерала Япончина, то в первые мгновения до того были обескуражены, что стали даже понемногу ретироваться обратно в другую комнату. Один только Лебедев был из числа наиболее ободренных и убежденных, и выступал почти рядом с Рогожиным, постигая, что в самом деле значит миллион четыреста тысяч чистыми деньгами, и сто тысяч теперь, сейчас же, в руках. Надо, впрочем, заметить, что все они, не исключая даже знатока Лебедева, несколько сбивались в познании границ и пределов своего могущества, и в самом ли деле им теперь все дозволено или нет. Лебедев в иные минуты готов был поклясться, что все, но в другие минуты ощущал беспокойную потребность припомнить про себя на всякий случай некоторые и преимущественно ободрительные и успокоительные статейки свода законов. На самого Рогожина гостинная Настасьи Филипповны произвела обратное впечатление, чем на всех его спутников. Только что приподнялась портьера, и он увидал Настасью Филипповну Все остальное перестало для него существовать, как и давеча утром, даже могущественнее, чем давичи утром. Он побледнел и на мгновение остановился. Угадать можно было, что сердце его билось ужасно. Робко и потерянно смотрел он несколько секунд, не отводя глаз на Настасью Филипповну.